Глава в о с е м н а д ц а т а Зацепка из будущего. Нарушение пункта о предсказании людям, л а л и т а На этот раз ты серьезно влипла? Серов стоял, оперевшись о стол, и сверлил взглядом щуплую рыженькую девушку в броской одежде, пирсинге, татуировках и с ярко накрашенными глазами. Весьма специфическая внешность, на любителя, так сказать. Однако удивило не это, а то, как девчонка держалась. Она абсолютно не боялась оперативника, наоборот, будто подразнивала его своими действиями и жестами. Мы как раз стояли у приоткрытой двери в комнату для допроса, когда в е д и м о откинулась на спинку стула, на котором сидела напротив оборотня, и с видом хозяина положения достала сигарету из бокового кармана военных штанов. Девчонка закинула ногу на ногу так, что почти касалась колена Серова, мыском дорогих катерпиллеров. «Не рычи попусту, ты у меня весь на ладони!» Она дернула ногой, как будто собиралась коснуться носком опера, и тот среагировал молниеносно, отскакивая назад, при этом откидывая стол позади себя к стене допросной. Впервые видела этого стойкого мужчину в таком ужасе. Он даже не пытался скрыть, что возможное касание ведьмы по каким-то причинам его страшит. Правда, это была секундная слабость, и на следующую реплику рыжеволосой Серов ответил очень зло и грубо. Ему не нравилось быть уязвимым, особенно перед сопливой девчонкой. «Лучше прикури!» И эта бестия помахала в воздухе, зажатой между пальцами сигаретой. «Обломись, отродье! Сядешь у меня надолго, и курить возможностей времени не будет. Можешь мне поверить!» Не знаю, на что больше обиделась ведьма, на оскорбление или угрозу, но лицо ее мигом переменилось добродушного на холодную маску. «За женой лучше следи, а она следом за мной за решетку пойдет!» Грозно изрекла девушка, и ее глаза при этом странно блеснули. — Что ты сказала? Что ты знаешь, дрянь? Оборотень частично обратился и уже вплотную приблизился к допрашиваемой, нависая над ней лохматой горой, но сохраняя человеческий лик. л а л и т а хищно улыбнулась, приблизила свое лицо к уху тяжело дышащего оборотня и громко выдохнула. — Что слышал? «Ты лжёшь! Ты маленькая манипуляторша с уголовными делами не меньше километра!» «Да? Но вот я здесь!» Она развела руки в стороны, откинувшись назад так, что стул встал на задние ножки. «До сих пор не за решёткой! Как же это у меня выходит!» Оперативник так устрашающе зарычал и оскалился, что даже меня пробрало. слава богам! Блэк решил больше не мешкать и сменить позицию с наблюдателя на действующее лицо. «Больно одаренная!» — кидает дракон и одновременно с этим оттаскивает невменяемого Серова подальше от девушки. «Выйди, проветрись! Мы разберемся!» «Она что-то знает о моей жене! Я не могу просто! Она касалась тебя?» — прямо спросил н а п а р н и к удерживая мужчину за плечи у выхода. «Нет!» — с сомнением ответил оборотень, смотря куда-то в район груди следователя расфокусированным взглядом. «Нет, я уверен. Тогда она просто надавила на больное, чтобы вывести тебя. Иди и успокойся. Мы сами справимся». На удивление Серов не стал сопротивляться и легко покинул допросную. постепенно возвращая себе человеческий облик без излишков шерсти и когтей. — Кого я вижу? Лолита расплылась в широкой улыбке и окинула дракона голодным взглядом. Ее розовый язык прошелся по верхней губе, блеснул шариком пирсинга и еркнул назад в глубину рта. Девушке однозначно нравилось то, что она видела. — Сменил стиль, Вэлл? Well. «Немного бунтарства к юбилею в шестьсот лет?» «Что-что? Шестьсот лет? О чем она вообще говорит?» «Немного конспирации в связи с проблемами. И да, одежда пришлась мне по вкусу». Мужчина прихватил края кожаной куртки и дернул их вниз, красуясь, будто проверяя, что вещь на нем сидит божественно. «Так оно и было». «И видишь, я всегда права. А ты не верил, что будешь щеголять когда-нибудь в подобном?» Девушка дернула сигаретой, напоминая, что так и не дождалась огонька. «К сожалению, здесь нельзя курить, Лола, если только не хочешь принять душ». И Блэк указал на д а т ч и к и дыма на потолке. «Чертовы современные технологии!» — выругалась ведьма и отшвырнула сигарету куда-то в угол. Во времена Инквизиции и то было веселее. Костры везде и всюду. Недостатка не н а б л ю д а л о с ь в огне. Только сигарет не было, — напомнил дракон с затаенной нежностью. Это сильно не понравилось мне, и я решила, что хватит исполнять роль декорации. Пора вступить в этот до нелепости странный разговор двух знакомых, друзей, или... «Очень изящно, ничего не скажешь, но теперь меня хоть заметили». «О, женщина!» л а л и т а посмотрела на меня удивлённо, даже поражённо. «А были сомнения?» — не удержалась я. «Уж чего-чего, о -чего, женственности во мне хоть отбавляй». «Я лишнего не сболтнула?» Она повернулась назад к моему напарнику, преданно заглядывая в глаза. «Боюсь». После встречи с этой женщиной все личное перестало существовать. Вэллиант покровительственно накрыл плечи ведьме своими руками, начиная поглаживать их. «Оу, я заинтригована!» Девушка тут же вернула все свое внимание мне, приобретая во взгляде какой-то детский задор. «Меня зовут Лолита, приятно познакомиться!» Она протянула мне руку, излучая саму невинность. Я, конечно, не повелась на подобную смену амплуа, но руку в ответ пожала и представилась. Ведьма очень удивилась, когда я потянулась к ней. Создавалось впечатление, будто она не верит, что я действительно коснусь ее. Уж не знаю, что за момент с этими прикосновениями, но бояться отступать не видела смысла. «Воу! Отчаянная какая!» — восхищенно выдохнула Лола. и «Есть что-то в тебе, Лилия?» «И?» Нетерпеливо поинтересовался дракон, все еще сжимая плечи ведьмы, только более грубо и нервно, будто в ожидании чего-то. «Ты попал, парень? Я почти не могу ее прочесть. А ну-ка!» И она неожиданно вцепилась в ладонь брюнета. Тот попытался вырваться, но не вышло. «Ты человек?» обращалась девушка ко мне, а вот за руку держала Блэка. «Ну надо же, как все интересно!» «Прекрати!» И напарник вырвал свою ладонь из схватки ведьмы. «О, астральные духи! Впервые смогла хоть что-то считать с твоей руки! Да ты влип, красавчик, по самую маковку! Как же интересно!» Она буквально подпрыгивала на стуле и хлопала в ладоши. как самый настоящий ребенок. Так продолжалось еще некоторое время, пока Рыжеволосая не взяла себя в руки. Она откинула кудри за спину одним движением руки и уже серьезно посмотрела на нас. «Не могу я говорить обо всем, сам знаешь, Вэлл. Однако то, что я разглядела в вашем будущем и прошлом, только укрепило мою уверенность». «Есть у меня для вас шокирующая новость!» Она сделала многозначительную паузу, переглянувшись с нами обоими. «Ваш маньяк нацелился на Лили, и он абсолютно точно человек. Не могу сказать ничего о его внешности. Я случайно задела его голой рукой, когда надевала перчатки у выхода из своей лавки и ничего не видела глазами». «Так ты специально нарушила закон, чтобы... чтобы увидеться с тобой?» — перебила напарника Лола. «Верно. Я уже предполагала, что ты в стране, но у нас не принято созваниваться или встречаться. Все же для короля душ отродье не лучшая компания. Я чего-то не понимаю. Честно говоря, я давно потеряла нить повествования». «Ведьмы — это плод любви человека и иного. Они могут появляться с разными способностями и стоят на стыке миров, что, в принципе, угрожает разрушением обоих», объяснил в л л и а н т «Именно поэтому в средние века от нас избавлялись подобным образом. Сейчас же стараются, в принципе, не допустить подобной порочной связи. Только драконы...» И высшие иные способны создавать союз со смертными, что делают крайне редко. Поэтому существует строжащий запрет на отношения с людьми», — дополнила Рыжая, грустно усмехнувшись. «Таких, как Лола, единицы. В основном это ведьмы из древних времен». «Эй, ты назвал меня старушкой?» — наигранно возмутилась девушка. тебе 6 сорок лолита старушка это мягко сказано дракон продолжил шутить над бабушкой кажется у меня едет крыша с чего вообще блэк решил столько всего мне открыть сейчас когда отфутболивал раньше даже банальные вопросы что изменилось я он или мы оба 642 и не поли меня перед людьми в элк для в с е х я двадцати двухлетняя неформалка из глубинки приехавшая покорять столицу ага конечно, поэтому о тебе даже серов наслышан тутто он шарахнулся от тебя как от огня поди развлекалась на досуге весело припирался с ведьмой мужчина изредка поглядывая на мою реакцию И что скажите на милость он хотел увидеть? Непонимание, растерянность или ревность. Признаться, п о с л е д н е е и м е л о место в моих мыслях, хоть я и пыталась задушить ее усилием воли. Слишком уж близкими и нежными касались взаимоотношения этих двоих. Каюсь, есть за мной подобный грешок. Я давно попала в поле зрения местных правоохранителей, но уходила без статьи, сам знаешь. Оказывала им услуги. Закончил за девушку Блэк. «Немного подсказки о ближайшем будущем не сильно меняет магический фон, да и отдача для человека обходится легкой простудой или максимум гриппом, а иные и вовсе чихнут и забудут. Не за что меня упекать за решетку», — гордо заявила ведьма, сложив руки на груди. «Ты всегда умела ходить по краю и никогда не падала за него». Самодовольно хмыкнула Рыжая и вновь вернула все внимание мне. «Не отходи от короля, ты сильно кому-то мешаешь. Сейчас даже больше, чем сам Вэлиант. л Не могу сказать, почему так, но это факт». Я кивнула, принимая ее слова к сведению. «Первостепенной целью является твоя напарница, и на нее охотится не один человек». «Ты и без меня об этом догадался!» «Да, я думал об этом! Есть крыса наверху, среди руководства военных или правоохранителей!» «Кто-то крупный!» Произнес то, о чем мы так подозревали ранее Блэк. «Нужно работать в обоих направлениях!» «Вот и отлично! Я свое дело сделала! Теперь могу идти!» Она оттолкнулась от стула, и резко поднялась. «Уже уходишь?» Мне показалось, или голос напарника звучал р а с с т р о е н о «Здесь нельзя курить», как само собой разумеющееся произнесла рыжая неформалка. «Прости, дорогой, но в соревновании против табака проигрываешь ты». «Променяла меня на сигареты!» «Вот так верь в дружбу между мужчиной и женщиной!» Насмешливо упрекнул ведьму Брюнет. «Не кисни, парень! Мы знакомы сотни лет, и сигарета никак не разрушит нечто столь долговечное!» Она подошла к дракону, обхватила его одной рукой за шею и чмокнула в щеку. «Может, мне показалось, но задержалась она там дольше положенного. И почему я замечаю подобные вещи?» Наверняка это внимательный журналист во мне говорит, не иначе. Подмечает все странности. «Рада встрече! Уже жду новую!» Дружелюбно сказала л а л и т а точно так же приобнимая меня, как делала это с драконом. «К лисенку загляни, про группу спроси». Последняя она прошептала мне на ухо так, чтобы Блэк не услышал. И я сразу сообразила... что с ним она провернула тот же трюк. Ревность отступила, переставая душить. Зато появилось любопытство. Что же такого она сказала дракону? л а л и т а громко вышагивала по коридору в своих тяжелых к а т р п и л л е р а х и большой кожаной косухе, чем все больше напоминала панка, а не ясновидящую. Совершенно особенная особа. «Да, кстати!» Ведьма обернулась у самого выхода. — Зайди к Алексу. — Может, это ускорит ваши... Она обвела нас ладонью по кругу и снова отвернулась, направляясь к двери. — Что ускорит? — вопрос мы задали одновременно. — Сами все скоро узнаете. Подозрительно тягуче проворковала Рыжеволосая, заставляя внутри что-то волнительно сжаться. «Чао, детки! И не шалите на работе!» «Что она тебе сказала?» Первым не выдержал дракон. «А тебе?» «Это личное!» Тут же напрягся брюнет. «А как же все личное перестало существовать с моим появлением?» Припомнила напарнику его же слова. Он явно не мог найтись с ответом, что-то мямля себе под нос о невыносимых женщинах, и его тяжелой доли. Я к Мартину. Зачем? Кажется, у меня к нему есть дело. Я сама не понимала до конца, почему поверила ведьме, но что-то подсказывала, что это верный путь. В конце концов, за спрос не бьют в нос. Точно не милый лисенок-технарь. Тут я была в безопасности. «Лилия, я клянусь, раньше ничего не было!» Мартин шокированно смотрел то на монитор, то на меня. «Ссылка была недействительна, я много раз проверял, а сейчас при входе автоматически перекидывает на группу. Думаю, это зеркало. Создали, чтобы не менять полностью адрес. Так часто сайты делают после удаления». «Успокойся, я ни в чем тебя не обвиняю!» Я сжала плечо лиса, выражая поддержку. у вот я бы задумался!» Грозно произнес Блэк, уставившись на оборотня. «С чего это ты так нервничаешь?» Мартин круглыми глазами уставился на моего напарника и, заикаясь, начал что-то мямлить, пытаясь оправдаться. Больше было похоже... что дракон просто до смерти его пугает. Как-то везло технарю на ласку от старшего следователя с самого нашего первого дня в отделе. «Прекрати пугать ребенка!» Я ткнула локтем в бок брюнета. «Лучше сюда посмотри!» А посмотреть действительно было на что. В этой группе выкладывали посты с фото успешных, богатых и красивых людей, где они писали о пути к исполнению своей мечты. В принципе, ничего необычного. Мотивирующая группа, где делятся успехами и затаскивают обычных людей на какой-нибудь тренинг по саморазвитию в стиле «Как заработать миллион и как стать успешным и богатым». Однако что-то в этот раз было не как обычно. Вместо мотивирующих историй о том, как усердно шли к богатству все эти люди, они писали и что их мечта просто сбылась в одночасье. Вот они заключили сделку с ангелом, так называли неизвестного кого-то в каждом посте, а на следующее утро проснулись на райском острове с сумасшедшей суммой на счету. Я листала и листала ленту вниз, но все одно и то же. Все заключили сделку и получили желаемого. Никаких усилий, мотивации или стратегий. Ужасно непродуманная система какая-то. Кто ж поверит в подобный бред? Да этот гуру явно не в себе!» Заключила я, но все же решила перейти по ссылке. Требовали ввести телефон для обратной связи, что я и сделала. «Мне это все не нравится!» Блэк выглядел напряженным. Пришла смс-ка. «Для подтверждения встречи с Ангелом...» Введите ваше полное имя и дату рождения. Это необходимо, чтобы подтвердить вашу личность и подготовить договор на оказание услуг. Так как вы не зарегистрированный пользователь, мы обязаны проверить информацию перед встречей. Все с т р а н ш е и страньше. Пока я раздумывала, чьи данные вести, Мартин и в э л л и а н все еще играли в обвиняемого и обвинителя. мой выбор под конец спал на дальнюю подругу я помнила ее дату рождения и полное имя к тому же в н е ш н е м ы были с х о ж и это на случай если придется встретиться с этим горе гуру ответ на сообщение пришел через 20 минут и честно говоря ввел меня в недоумение как новому пользователю вам скидка в полтора года вне зависимости от желания Ваша оплата не превысит трех с половиной лет. Приглашаем вас в наш Центр планирования будущего». И тут меня накрыло воспоминаниями. Странный сайт, безумное предложение подарить любые блага за пять лет жизни. Там тоже была скидка. А еще в памяти всплыла переписка моего свидетеля и одного из его товарищей. Все тот же бред об исполнении желаний. символической цене за это и последующей счастливой жизни. Чёрт, чёрт, чёрт! Я в ужасе запустила руки-волосы и сжала их у корней аж до боли. Как можно было проглядеть это? Что такое? Дракон взволнованно навис надо мной. Может ли кто-то из иных исполнять желание? Махом выдала я без предисловий. Ты о чём? «Просто ответь! Мне казалось, что если я сейчас же все не разузнаю, у меня взорвется голова!» «Какая глупость! Всегда существуют последствия, ничто не дается просто так!» Кратко пояснил напарник, но прямого ответа я так и не получила. «Может, кто-то делает людей богатыми, забирая взамен годы их жизни? Возможно, так будет конкретнее!» «Где ты об этом слышала?» А вот теперь он больше не выглядел в з в о л н о в а н н ы м скорее настороженным и напряженным. Уже в трех местах. Сайт, ссылка на который пришла мне по почте. Переписка моего свидетеля и его друга. А теперь вот это. Я открыла мессенджер и продемонстрировала ответ от неизвестного ангела. Контакт был скрыт. «Это система». Прошептал брюнет и осел на ближайший стул, прикрывая лицо рукой. «Под нашим носом орудует целая организованная преступность, а мы ловим какого-то маньяка!» Я ничего не поняла, однако вместо подробного выяснения сорвалась с места и побежала в наш кабинет. Там, в выдвижном ящике, лежал смартфон убитого Алексея, а в нем оригинальная переписка. У меня тряслись пальцы, когда я искала нужный контакт. Он значился в мессенджере под именем «Ромыч», что давало мало информации, но, к счастью, он был внесен в память телефона вместе с номером. Назад я бежала все так же быстро, поэтому не сразу заметила брюнета на пути и закономерно врезалась в него. «Да что происходит?» Его голос был громче обычного. что выдавало волнение. «Доказываю, что демонолог является частью оргпреступности». На этом от избытка адреналина и попытки успокоить напарника я чмокнула его в щеку и поскакала обратно к лисенку. «Мартин, пробей этот номер! Срочно!» Кто бы мог подумать, что свидетель был знаком с жертвой маньяка и мог знать гораздо больше, чем мы представляли? За что и поплатился жизнью, утянув меня за собой. Все так просто, но одновременно так запутано, если не знать полной картины. А ведь мы только начали склеивать разрозненные кусочки. Контакт Ромыч оказался Артемьевым романом, успешным блогером и пятой жертвой демонолога. Пазл сошелся! Мы, наконец... Нашли связь и так нужную зацепку».